Добрый вечер, Москва. Здравствуйте, любители вечерних пробок. Едва ли нас кто-то слушает чё, сегодня в Урала. У нас уже 10 часов в Новосибирске. Кто нас будет слушать? А, а. Даже Наташа сегодня не с нами. А, иногда нам приходится собираться так поздно, в будние дни, чтобы подкаст вышел традиционно 25 числа. И сегодня у нас суровый мужской коллектив. Я, Макс, Рома и наш гость, Влад Канайкин. Здорово, мужики. Привет. Привет, просто сосисочная вечеринка. Я вот специально не стал вставлять эту не фразу. Стал, не стал говорить, да-да-да. Эту да. Это, это фразу мы всегда на рома ставим. Да. нельзя, а мне можно. Итак, Влад, мой коллега, инженер компании Huawei. Сегодня мы с ним будем обсуждать разновидности Spanning 3, сопутствующие темы и новые веяния. Вот. За Наташу сегодня я, поэтому и новости читать буду я. А, ну, поехали. У нас в последнее время все меньше и меньше технических новостей, все больше всяких анонсов, планов. Но сегодня одна такая есть, и она будет первой. 12 июня на пару часов интернет прилег. BGP Mon фиксировал потери до некоторых азиатских его частей до 100% от задержки до 600 миллисекунд. Кто-нибудь заметил? А кто-нибудь в из-за чего это произошло? Ну, вот я сейчас расскажу. Какого числа еще раз? 12 июня, ну, давненько уже. У меня в презентажке первая ссылка как раз на эту новость. Да? Да. Ну вот по ссылкам я твоим не переходил. Прости. А как она выполнилась? Ну, относится ну к теме? не знаю, я как-то. Ну, как потому то, что теме, там шторм это. был. Подкаст. Ты уверен? Подожди. Ты, видимо, ты дальше докопался. В общем, давай я расскажу свою версию поверхностно, а ты потом дополнишь там. В общем, обнаружилось, что в 8.40 утра резко возросло количество BGP апдейт в глобальной сети. И оказалось, что AS4788, это телеком Малайзия, начала от своего имени анонсировать почти 180 тысяч маршрутов, вставляя себя в ASPASS. Его BGP сосед, Level 3, не отфильтровал анонсы, и таким образом весь трафик устремился в узкое место телеком Малайзия через Level 3. Проблемы в тот момент испытывали все непосредственные клиенты Level 3 по всему миру в восточном направлении. Например, Гонконг, Сингапур, Сидней. Вот то, чтобы было тестировано в BGP. -мон. И вообще говоря, это уже далеко не первая ситуация, когда неосторожное обращение с BGP укладывает в интернет. Ну и о самых громких случаях я рассказывал в своей статье на линк, а потом ссылку приложу. Ты, ну, я так понял, Влад, знаешь больше, да? Нет, нет, нет, я перепутал другая новость. то что там 12 мая 13 мая была проблема. И интернет, Exchange что-нибудь понял, он А. лег. Понятно. Ну тогда ты, -то, я думаю... Он все говорит, кривые руки. Это самая главная большая проблема в телекоме. Да, потому что интернет крутится на протоколах, которым уже сколько лет вообще? Да. Ну, как бы. То есть я, я считаю, то есть это не, не, не только в руках, то есть в руках, безусловно, да, но и как бы... Пора, ура! Да здравствует ipv ну, кстати, мы сейчас озвучили две самых таких, наверное, больших проблемы. Первая – это шторма в L2 с этим Ethernet, о которых мы сегодня будем говорить. А вторая – это то, что BGP в каких-то местах не защищен. Если какие-то провайдеры не будут фильтровать определенные префиксы или по длине, или по AS-пасу, то такая беда может случиться. Не, ну мы все равно так или иначе как бы, пере пере перекладываем ответственность на тех, кто рулит, а они все, ну как бы все ошибаются люди, поэтому. Да. <laughs> все равно, да. Ну, ну ладно, ладно, давайте дальше. дальше. В 2018 году 23 зимние Олимпийские игры пройдут в Южной Корее, в городе Пхенчхан. Такая новость. Именно к этому времени Корея планирует запустить пилотные сети 5G. И это несмотря на то, что официальный стандарт ожидается только в 2020. На конференции Communication эти ребята заявили, что построят демонстрационную сеть по неутвержденным стандартам. Где-то с полгода назад мы уже говорили, что Samsung достиг в лаборатории 7,5 секунду на даунлинке и планирует начать развертывать первые 5G-сети в 2017. Но вот получается, пока они своему слову верны. Пока все еще обещают. У меня тут такая философская мысль возникла, пока я про эту новость читал. Вот ситуация сейчас напоминает момент соревнования IP-сетей с сетями с мутацией каналов. Телефония тогда под давлением времени из запущенных по верхнюю сервисов была ну, неповоротлива, а IP крутил, крутился туда-сюда, успевая всех удовлетворить. А теперь стандарт мобильной связи растут, как грибы после дождя, меняются частоты, полосы, количество подключенных абонентов и все подряд. А IP оброс этой базы приложений на него, и мы уже просто не можем даже перейти 10 лет на новую адресацию. Только разница в том, что IP уже базис, которому нет альтернативы. Вот такая. Это мысль. слишком глубоко марат. Не, на самом деле я с тобой согласен, но понятно, что радиочасть она будет всегда меняться быстрее, чем там протоколы Core City. Если ну, это потому что, как сказать, это физика. И физика не настолько как бы, привязана к... Точнее, не к чему быть привязанной. Даже тебе больше скажу, все а, леж... а я не понял, может развернуть как-то. Что, что значит физика? Ну, типа, лежит в основе. Ну, в принципе, как бы да, IP тоже в основе лежит просто меня, я так понимаю, что меняя IP гораздо Ну, scope гораздо больше В общем-то, гораздо больше вещей ты затронешь этим, Чем физика. Хотя, если задуматься, изначально все предполагалось не так. Именно лейерная архитектура ну, да. должна была позволить этого избежать. А, ну да. Ну, так все правильно, в у нас на аксессии же только не влияет на все остальное. Ну да. Так. Ну, в любом случае, двигаем, двигаемся в этот самый, в беспроводные все дела развиваем. С прекрасно да, светлое завтра. Когда уже будет, когда уже будет электричество, это беспроводное. Вот, вот будет следующее следующий революционное. Ну, как, какое? С огромными этими вот. потерями, да. Ну, кому это надо? Это, это не интересно, ну как-то. Ну, всем... когда-то и LTE не было, был только... Кто там был? там Амс? Ладно, поехали Ну, не дальше. знаю, как-то все мобильные-то развиваются быстрее, а электричество до сих пор еще все на уровне NFC зарядок. Ну, не NFC, а таких, знаете, индукционных. Вот когда электричество без проводов будет, вот тогда будет хорошо. Тогда Давайте дальше Проблема проблемы смартфонов со слабыми да. батареями. Ладно, Сколково и Ростелеком объявили конкурс проектов в области телекоммуникаций. Новость уже относительно старая, но до сих пор актуальная. Конкурс s, -S 2015 стартовал 12 мая и закончится 24 сентября. жюри Ростелеком, МТС, фонд веб-инноваций, фонд Варды Капитал, управляющая компания Лидер. Я не всех этих людей знаю, не все эти компании. В прошлом году на конкурсе... Конкурс проводится уже второй год. В прошлом году на нем были отмечены проекты Транспорт ТВ и Квант Про второй беглым поиском я ничего не нашел, но звучит убедительно. Кванта, квантовая криптография, ну, это серьезно довольно. А вот первое, это, это просто реклама в транспорте. Вполне себе такое коммерческое начинание, без каких-либо инноваций. Вот что написано у них на сайте. Медиакомплексы состоят из жидкокристаллического монитора, установленного в салоне транспорта, и отдельного рекламного проигрывателя на основе сменных флеш-карт. Обновление видео происходит с установкой флеш-карты и новыми видеофайлами в рекламный плеер, который производит видео на экране медиакомплекса. Ну, то есть нужно быть ученым третьем поколении, чтобы как минимум принять участие и быть отмеченным. Здесь вижу сказано, у меня только один вопрос. Почему мы там не участвуем с тобой? Хороший вопрос. Ну, ну да, Инновации инноват. просто во все поля, я смотрю, буквально. То есть. Да, же... В общем, было бы да, интересно, он... наверное, посмотреть. У вас на... безо... без... бесплатный образовательный медийный проект. Да, нужно, нужно придумать, да. На что нам нужны деньги? Русскоязычный. На что-что? Ш... На, на что нам нужны? На деньги. что нужны деньги? <coughs> Грант на, на что выделять? Подожди. На Black Я как раз в Минск съездил, проигрался в пух и прах. Казино. Ну, uh -huh. yeah, well, mm -hmm. это круто, что есть такие возможности Ну, это Сомнительно звучит Ну, в общем, да, я тоже, правда, ожидал, что отмечены там будут какие-то более значимые вещи Ладно, дальше В мае Путин подписал указ о создании в России государственного сегмента интернета История это уже два года, в октябре 2013 года мы говорили об этом Теперь она стала реальностью В мае Документ о некоторых вопросах информационной безопасности Российской Федерации гласит: в целях противодействия угрозам информационной безопасности Российской Федерации при использовании информационно-телекоммуникационной сети Интернет на территории Российской Федерации постановляя: преобразовать сегмент международной компьютерной сети Интернет для федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Находящаяся в ведении Федеральной службы охраны в российский государственный сегмент информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Вот а, а. Не понял. Это они переименовали интернет в интернет? Ну, вообще, я так понял, что речь идет о хостинг-провайдере, который э, с помощью криптографии, криптографический респ выделит этот сегмент более безопасный. Указ обязывает большинство государственных информационных систем подключаться именно к этому сегменту. Ну, ну большинство – это большинство, а другим он просто рекомендует, в том числе и сторонним компаниям, которые выполняют государственные задачи. А в смысле, что значит сегмент? Это какой-то хостинг или, или что это? Сегмент? Чего, какой сегмент? Я ничего не понял. Какая-то странная новость. Я сейчас тебе поясню, Макс. Ты создаешь контору. Да. Которая будет называться типа «Государственный хост-провайдер супер-пупер-защищённый». Да. Сдаёшь такой указ, в котором обязуешь все государственные компании и работающие работающиеся подрядчиков хоститься только нет. там, и всё. Это нет, эта схема мне понятна. Это в новости именно об этом говорится? Да, но не прямо, но говорите именно об этом. Если вспомнить новости двухлетней давности, когда это только выносилось на обсуждение, там была версия, что Эти площадки будут сдаваться также юридическим лицам, не относящимся к государственным органам. Но вот насчет этого я пока не знаю, будет ли такая фича. А зачем это нужно не государственным органам? Ах, я... Ну, мол, если даже ты беспокоишься ты, о безопасности своих да, данных... На госзакупке, если захочешь, поучаствовать. Да, да, да. А Точняк. Ладно, я что-то даже не хочется обсуждать, честно говоря. Вообще я предлагаю Давайте. им объединиться с кванттелекомом, с их квантовой криптографией, создать свой квантовый интернет в интернете. Да, это новость. Закрытый, закрытый, пусть он у них где-нибудь в коробочке лежит. Не, ну может задел на будущее, чтобы не строить свой китайский фейервол, построить свой рунет. изолировать рунет всего мира. Да, и постепенно просто он будет разрастаться, знаешь, как. не отгородить сразу все, а постепенно все захватывать. Ну, заставлять всех можно государственно приказа там какие-нибудь, что организация обязана открывать сайт, например, это магазин интернет только в русском сегменте. Не, да, ну, даже так что если открываешь в путеше... русском сегменте, это что значит, в смысле, хостинг, который в России находится физически? Хостится на адресе, который принадлежит там российскому, там, кому-то лиру или каким-то. Российским лирам, все. Ну да, выделяется вам американский арен. Тут уже возникают сложности с запретами, конечно. но... Кстати, проскакивала новость, я не знаю, сколько там, это близко, далеко от истины, что в Северной Корее интернет появился. Он там всегда был, просто сюда не всех пускали. Не, ну понятно, что был. <с Ладно, с новостями покончили. Итак, Влад, мне до сих пор не приходилось с тобой много общаться, зато я со стороны наблюдаю те глобальные проекты, которые ты запускаешь. Завидки беру, честно говоря. Вот, Поэтому буквально пару слов о себе. Ну, Меня зовут Влад, работаю в Huawei. В Телекоме уже, наверное, где-то 7 лет, Huawei 4. Ну, проекты были самые разные. там От тестирования аксесс-свечей для провайдеров до построения транспортных сетей, вот где подключаются базовые станции, всякие MPLS-TE, MPLS-HVPM и тому подобное. Ну, последние полтора года. То, что ты, наверное, видел, больше всего приходится строить так называемые бэкбоны. Это ядра PSCore-сети, где живут GGSN и SGSN, и для них всякая обвязка в виде DPI, firewall, всякое вот такое. Собственно, mm -hmm. это всё. — Интересно. То есть, ты занимаешься то, что в терминологии называют, ну, как сказать, MPBN, Mobile Packet Backbone Network. — Ну, а. Да. Первый О, раз такой термин слышу. Ну У наших провайдеров все перемешку. По-разному называют. У нас это вообще IPBB называют. В общем, я, насколько понял, твой один из недавних твоих проектов был связан с MSTP, поэтому ты решил выбрать его в качестве осевой темы подкаста, да? У ну, MSTP у меня первый же рабочий день, чем Когда поступил в Huawei, мне дали проект. Ты сказали, знаешь, USPF, давай езжай. У тебя получится. Ну, Ты я знаешь, USPF при... делаем MSTP. Да, ну я приехал, там из маршрутизаторов сделали или два коммутатора с кучей виланов, растянутых по всему домену. И, естественно, MSTP нужно настраивать между Huawei и CIS, чтобы по неволе пришлось изучать. Но с тех пор мы с ним не расставались. Ну, потому что выборы, если у тебя несколько вендоров, выбора особого нет, только MSTP. Mm -hmm. Это не в Воронеже был случай. <свист> да, да, да. <свист> <свист> <свист> Оттуда все началось. Ну, тогда сейчас мы быстро пробежим через 15 лет развития степи и подробнее остановимся на текущей ситуации. А начнем с того, почему вообще вынуждены копаться в этих Льва болотах? Чего плохого мы, мы или кто-то другой сделал IEEE, что они сделали зерна таким приспособленным к современному миру. Благ, ты можешь okay. начинать? Окей. Okay. <смех> ну, вообще я не согласен, что STP это плохо, и Zernet это плохо. Вот, так как оно есть, STP это как бы защита от L2 петель. Случайно, если какой-нибудь инженер замыкает ее, STP петлю закрывает, и штормов в сети не будет. Вот, собственно, основное назначение STP протокола ⁇ чтобы блокировать редундент-линки, избыточные линки. Начнем с далека, как эти L2 петли формируются. Есть группа пакетов, называемые BAM-пакеты, Broadcast, Non-Unicast и Multicast. Это пакеты, которые свитч, если он получает с какого-то порта, то по умолчанию рассылает через все порты, кроме того, который получил. Соответственно, если у нас, например, два свеча соединены линками без STP, то... Получив какой-то broadcast-пакет, он будет петлять между свечами бесконечно, потому что на L2-заголовках нету TTL или чего-нибудь подобного. Соответственно, пакет бесконечно там курсирует. Если топология большая, то пакеты умножаются, и, соответственно, утилизация линка там до 100% доходит. Плюс еще broadcast-пакеты обрабатываются центральным процессором, ну, по крайней мере, раньше так было на свече. Они не очень мощные. И можно потерять Switch совсем. Он перестанет отвечать на управление, на консоли, все такое прочее. Но чтобы этого избежать, STP-протокол был разработан. То есть изначально был команд Sponin 3, d разработан он ради Перельман в 85-м году. И впервые стандартизован в 90-м. У нас приложен, приложен PDF-ка. Пока. Потом это будет презентация, где есть схемы, какие-то краткие описания и основные вехи по каждому. Стандартом. Это okay, я для читать, для слушателей говорю. Да, если что, смотрят, там можно посмотреть, открыть. Идти на первый слайд. Вкратце описание команды Spani 3 этого как раз. И Иногда на проектах я видел, что Spanning 3 вообще глобально выключен. Это страшная ситуация. людям наверное, нравится спать на пороховой бочке. Делать этого, разумеется, нельзя. Танциска, например. Тоже пишет свои документации. Даже если вы везде используете L3, на свече включать STP все равно нельзя. Он Не рекомендуется. Что рано или поздно наступит ситуация, что L2 петля у вас появится. И единственное, что вас может защитить от шторма, это Exponent 3 протокол. Так, по общему алгоритму Sponent 3. Как он просчитывает топологию, какой выбирает линки, какие должны быть заблокированы. То есть изначально происходит выборы так называемого root-бриджа. Это центральная топология и бридж, через который обычно ходит весь трафик. Выборы происходят по bridge priority. Стандарт 8021 d он состоит из двух частей. Это, собственно, сам priority. два байта, значение от 0 до 65535, по умолчанию 32768. И вторая часть – это MAC-адрес. Выборы происходят по наименьшему Bridge ID. То есть, если э, в сети все, вся свечи просто подключены, ничего не настроено, то выборы будут по наименьшему MAC-адресу. Тут нужно пояснить, почему именно сделано по наименьшему MAC адресу выбор рот свеча. Если бы было наоборот, допустим, у нас есть сеть, построена там под Cisco Reference модель. То есть есть, где у нас ядро, distribution блок и access layer. Ну, где чаще всего происходит замена свитчей ну, или там добавление новых свечей, Это обычно на access layer. То есть, соответственно, если добавляется новый свеч на access layer, у него MAC-адрес выше, соответственно, ID выше, он становится в том топологии. И весь трафик начнет ходить через accessный свич, который обычно слабее, чем на дистрибьюшне стоят. Отличное замечание. Я не знал про это. Но на самом деле здесь и обратная ситуация. Ну как, да. Как бы имеет про обратную ситуацию смес, все потому, знают. Да, то есть если у нас э, меньше MAC адрес, это значит, что устройство ну, произведено раньше, то есть оно самое старое, грубо говоря, выбирается. Вот. Таким образом тоже можно получить то, что root будет иметь самое старое просто устройство в сети. Так что, ну, ну как бы тут... Ну, вот. Правильное решение настраивать приоритет. В общем, в общем. да, просто не, никогда нельзя оставлять это, ну, ну как бы на решение свечей, только все вручную. Ну, даже вручную, если у тебя там проверить стоит ноль, и подключать новый свич, с нулевым priority, то все равно выборы на маке идут. Mm -hmm. А надо да. не через ноль. Не через ноль потому что... <свят> <свят> ну, ладно, ладно. Все, да. И, извините, я переднял. Ну, Влад, пока далеко не ушли, у нас был вопрос как раз про root switch. Э, дословно. Кое-где в литературе говорится, что root switch просто обязан находиться на уровне агрегации. Некоторые говорят, что не обязательно его положение в текущей архитектуре определяет словом оптимально. Какой вариант? Корректный, от твой взгляд. Все зависит от топологии, конечно. Если у вас референсная модель Cisco, с distribuiшен блоком, логично ставить его на distribuiшене, потому что там же, если используются, например, HSRP протоколы, FHS, <laughs> HSRP, короче, то HSRP мастер должен находиться там же, где root bridge. Обычно все mm -hmm. это в distribusionе делается. Но вообще очень сильно зависит от топологии. У меня вот четкого деления, например, не было, где distribution, где access. Я убирал там, где выбирал так, чтобы мне трафик отдел так, как мне нужно. Mm -hmm. Позже примерно смотрим, Там вообще не привязано к тому, где он находится. Ну, понятнее будет, когда дойдем. Mm -hmm. Так, пос... на чем мы остановились. После того, как root-bridge топологии выбран... Каждый свич, не рутовый, должен выбрать у себя только один root-порт. То есть, порт, через который ему ближе всего добраться до root-бриджа. Ну, порт, на котором root-path-cost самый меньший. Косты считаются примерно так же, как в HGP, То есть, BPDU рассылается с root-бриджа. И следующий свич, который получает этот, эту BPDUшку, он добавляет... Кост линка, с которого это получено. И пересылает дальше. Следующий свич также получил BPDU, добавил свой кост линка, с которого он получил. Ну и так они все и выбирают. Кого наименьший? С какого порта лучше всего кост до rootbridge, то значит и root rootport. порт на каждом свече, еще раз повторюсь, только один. По костам еще небольшое замечание. Изначально 802.1D стандарт. Косты считались на ну, примерно как у SPF. -е. То есть брался 1 гигабит, делится на пропускную способность линка. То есть линки гигабита выше, они все идут с костом 1. Позже появился стандарт 802.1 t Там уже нелинейная схема подсчета костов. Например, линки 10 гигабит идут с костом 2. Ну, выше, там уже 1. Ну, лично я, например, считаю использовать вручную, забивать косты на всех линках. Вот, посмотреть топологию, посмотреть, где у тебя какие-то какой-то запас на будущее. Потому что сейчас уже появляются линки 100 гигабит и бандлы 100 гигабитных линков. Соответственно, эти косты уже лучше выставлять руками. Вот, после того, как root-порт на каждом свече выбран, в каждом сегменте выбирается один designated порт. Тоже в вопросах было, что такое сегмент. Сегмент, да, это один collision домен. То есть, если есть хаб, в который подключен три свеча, это все один сегмент. Там выбирается только один designated port. Если где-то есть хаб еще на этом свете? Я видел. Да? Да. Четыре года назад был. Он был не в продакшене. Designated port это порт, который будет отправлять трафик сегмент. Все остальные должны блокироваться. Ну и после того, как выбран root-bridge, root-порт на дне рутовых свечах и выбран designated-порт, все остальные линки, которые не root и не designated, они блокируются. Собственно, на этом топология можно считать, сошлась. Чтобы в процессе этих всех выборов не образовалась какая-то петля случайно, каждый порт должен пройти и состояний. Это disabled, blocking, listening, learning и наконец forwarding. Блокинг понятно, что пакеты никакие не обрабатываются, не принимаются только BPD от соседа. И в это состояние порт переходит, если он теряет свой статус root или designated. Такое может произойти, если, например, появился новый root-bridge в домене. Listening – это если bridge решает, что он может текущий порт, заблокированный, перевести forwarding state. Ну, то есть сделать его root bridge или designated. Ну, чтобы это сделать, он начинает с этого порта отправлять свои BPDU пакеты. В этом состоянии порт проводит 15 секунд. Это по умолчанию forwarding delay. Следующее состояние learning. Все то же самое, но еще Switch начинает изучать MAC адреса в source полях в тех пакетов, которые прилетают на этот порт также тратится в это 15 секунд. Ну и в конце концов форвардинг. Тут немного еще по таймерам. По умолчанию таймеры ну, есть hello-интервал. Ч... Каждый hello-интервал бридж 802.1d отправляет BPDU конфигурационную со всеми своими параметрами. Остальные э, свечи в домене пересылают эти бпдюшки. Там указывается root-bridge-id и каждый свич, который делает Related BPDU, указывает еще свой бридж ID. То есть соседи видят только... Каждый свич видит только своих Directly Connected соседей, свитчей и Root Bridge. Всю топологию свитчей не видит. Это, кстати, вот, я перевью, был вопрос тоже от читателя про разницу между OSPF и STP в плане вот построения топологии, LSA, LSDB и BPDU. Вот здесь как раз и есть разница, то есть да, да, да. LSDB ничего не, не строит топологии. Почти. Нет никаких да? Да. Каждый коммутатор знает только маленький вот этот кусочек вокруг себя и все. Нет да. ничего полного LSDB. В сегменте, например, Switch, у которого designated port, он даже не знает, что соседи его блокируют порты. То есть все решения принимаются исключительно локально, и соседи об этом ничего не знают. Да, то есть в этом плане он больше похож на дистанционный векторный протокол, как RIP, например. Похож, но тоже несколько ну, сильно. Неплохо, потому что BPDU еще раз в 802.1D BPDUшки отправляет только Root Bridge, остальных просто пересылают. Угу. Так, ну назад к таймерам. Forward Delay 15 секунд и Max Age. Max Age по умолчанию 20 секунд. Это время. В течение которого каждый порт на свече хранит информацию о лучшем BPDU, который с этого порта получен. Этот таймер используется для того, чтобы, ну, например, indirect link failure, то есть у нас есть root порт, с которого мы каждые 2 секунды получаем BPDU и по какой-то причине перестали получать. В течение, если 20 секунд мы так и ничего и не получили, то Свитч предполагает, что можно перевести этот порт в listening state, в learning, и в конце концов forwarding. Если это unidirectional link, то мы можем получить или два петлю. Эти таймеры, ну, они конкретно у вот циски, они рассчитаны под диаметр из 7 свечей. Ну, что такое диаметр? Это Так вот откуда это ограничение? Какое? 7 свечей. Это не ограничение, оно может быть и больше. Да, да, я просто слышал, там рекомендуют 7 свечей, я не, не знал откуда. Все эти таймеры можно отрегулировать руками, но Cisco рекомендует, что если вы хотите их все-таки сделать, то на root-бридже указывается, что он root, и там команда диаметр. И, ну, если у вас маленькая топология, например, 3 свеча, то можно сократить таймеры, указав, что бриджинг диаметр 3 свеча, и автоматически все эти таймеры будут уменьшены Вот ну, он своим каким-то специальным специально. Тут еще одно небольшое замечание, что все эти значения таймеров пересылаются в BPD-юшках, которые анонсируют root bridge. Если root bridge упал, то следующий свич, который станет рутом, он отправляет уже своими таймерами. И может ухудшиться сходимость. Ну, Как минимум, если обычно используется root bridge и secondary root-бридж, ну, как минимум на этих двух нужно указать таймеры, те, которые нужны, и диаметр. И изменения в топологии Topology Change 802.1d они происходят, когда любой порт поднимается или падает. Когда свич, ну, не рутовый, например, свич у него поднялся какой-то линк, неважно какой, туда подключен компьютер или другой свич, он отправляет специальные pd небольшие, в которых сообщает, что, что вот произошел Topology Change. Отправляет он их на апстрим порты рутовые, до тех пор, пока upstream switch не отправит подтверждение. Ну, что да, увидел. Внутри этих PDU никакой информации о том, что появился какой-то линк нету, Просто как бы флаг. Вот произошло изменение. Результатом того, что TCNVPDU получаются, каждый switch сокращает свои пейджинг MacTable до forwarding delay плюс max То есть по умолчанию это 35 секунд. ну Это приводит к тому, что Устаревшая информация по о адресах просто стирается из ком-таблиц, чтобы свечи не отправляли куда не нужно например, пакеты. Ну, по 802.1D, в принципе, все. Вот Cisco, посмотрев на все это дело, решила, что они самые умные и сделали PVST, Первый вилан с 3. Ну, сильно большой плюс по отношению к 802.1D в том, что он именно первый То есть... да, давай вот сначала ну, недостатки э, Common STP скажем, почему пришлось что-то менять. Ну, недостатки. Там то, что... проще сказать, сказать, что там в нем хорошо. Ну, хорошо, что он защищает от L2 Петель. Медленно. Все остальное недостатки. Ну да, ну вы не забыли что разработан в 85 году. Ну да, это понятно Но просто на самом деле я не вижу смысла Все равно с ним как бы никто не работает Хотя, кстати э, э, С точки зрения MST У нас там маленько затрагивается, да? Тема Common Spanning 3 Он может взаимодействовать с Common Spanning да. 3 Да это... дойдем. Ну да, все, Давай, давайте Ну в любом случае два основных недостатка Это то, что он не умеет никак балансировать вообще Да, для всех виланов, неважно, сколько у тебя виланов на линке, в топологии, как они там по линкам распределяются, все равно топология STP, она одна. И линк блокируется какой-то один. Ну, один избыточный, если он один избыточный. Считай, как будто бы физически его выключили. А второй недостаток это время сходимости в несколько, да порой десятков секунд. 50 секунд максимум сходимости. Да. Ну, в восемьдесят пятом году это было нормально? В 90-е. Да. Ну, мы с Common Spanning 3 еще не закончили, на самом деле. Потому что PVST цисковский, у него под капотом тот же самый 802.1D. Просто изменение в том, что оно первилан. То есть для каждого вилана свой инстанс, который работает вот по правилу 802.1D. Исправление первого как раз недостатка. Да. Ну, это Cisco proprietary протокол. Других вендоров такого нет. У Huawei есть поддержка Common Spanning 3. Своего PVST нету, к сожалению. Мне Моя жизнь была бы намного легче. PVST просто, это он не работал с Dota да. 1Q, да, по-моему? Классический... Да, классический PVST, он был разработан для того, чтобы на, тр... на транках типа инкапсуляции ASL вот, устаревшие. Он похож на 802.1Q, но немножко другой, там заголовок немного другой. Он тоже Cisco-проприетарий. Да, и из-за того, что тип инкапсуляции другой, классический PVST не может взаимодействовать с Command Spanning 3. Поэтому Cisco позже разработал Pervilon Spanning 3 Plus, который уже может взаимодействовать с Command Spanning 3, поддерживает как ASL на транках, так и 802.1. И вот ну, такая ситуация может быть, что один свеч, например, запущен PVST Plus, потом подключен он в свеч, который поддерживает только Command Spanning 3, и за ним еще один PVST Plus стоит свеч. И чтобы построить топологию с пивистой свитчом, bpd просто отправляются на специальный MAC-адрес, который Common Spanning 3 switch просто отправляет, как обычные MultiCast-пакеты. то есть Их не анализируют никак. И в то же время еще дублируются эти bpdu пакеты для Common Spanning 3. На его MAC-адрес да, MAC multicast отправляются. отправляется. Ну, ситуация с сходимостью в 50 секунд было естественно, не очень хороший, поэтому Cisco придумала очень много улучшений для всего этого хозяйства. Я не знаю, стоит их все рассматривать или нет. Тут много. Ну, в двух словах. Ну, портфаст разумеется. Uh -huh. TCN везет к тому, что если у Switch'а нет MAC-адреса в CAM-таблице, куда отправлять полученный фрейм, то он его, как анон у Unicaster, отправляет со всех портов. Ну, если он в Вилане, то со всех портов там и конкретно в Вилане. Чтобы этого избежать, разработан порт Fast. Используется на портах, где, например, конечные станции подключаются. И порты, где включен порт Fast, они, как только линк поднялся, сразу же переводится в Forward Link стоит. Ну, то есть не нужно ждать 30 секунд. Ну и самое главное, падение или поднятие порт Fast линка не ведет к изменению, не ведет к TCN. ATCM вызывает э, очищение МАК-таблиц, да? Да. ну Не прямо очищение, а не эджется. То есть, если там две рабочих станции активно между собой общаются, ну, их МАК-адреса не отэджется. Ну Тут были проблемы еще, что 30 секунд рабочая станция не может получить секунд, пока порт находится в листинге Learning State. И некоторые станции, соответственно, не могли получить адрес под DHCP, потом у них там какой-то тайм-аут срабатывал, и они перестали отправлять запросы DCP. Ну и потом сидели просто без адреса. Mm -hmm. Самое крутое улучшение, ну, с моей точки зрения, это uplink fast. Его смысл в том, что э, есть какой-то заблокированный порт, blocking state, и он тут же переводится в forwarding, если э, на свече падает root-порт. То есть никаких там, listening and learning, сразу же он переходит в forwarding. И это работает не, для, не только для одного линка. То есть, если этот заблокированный порт упал, который до этого был разблокирован, то следующий лучший порт в заблокированном состоянии также переводится в forwarding state. То есть, сходимость мгновенная. Но Используется она обычно на access-свитчах, на leaf note switch как называется. И включение этой фичи идет к тому, что все, на всех портах увеличивается порт cost, И Bridge ID увеличивается, по-моему, до 42 тысяч чем-то там. И когда заблокированный этот порт поднимается, свичер э, рассылает с него так называемые dummy multicast пакета на специальный сысковский MAC-адрес. Но сорсом у этих пакетов э, выступает MAC-адрес э, из таблицы коммутации, ну, из комп-таблицы этого свича. То есть он анонсирует, Все известные ему MAC-адреса с нового адреса, чтобы вся топо... Топо... все свечи топологии узнали, что теперь мы видим эти MAC-адреса с другого порта. Так, ну и из улучшения еще есть. Backbone Fast. Оно. Ну, тут оно... У него довольно сложные правила. Ну, вкратце оно для того, чтобы indirect link fail. То есть, ну, например, Indirectional link у нас появился. И, или там сосед потерял root-switch. И вместо того, чтобы полагаться на max таймер пока старый BPDU отрежется, используется RLQ, root-link-query. То есть, switch опрашивает соседей об их состоянии, там, жив старый root или нет. Ну, на основании этого делаются какие-то там выводы. А, root -guard. это защита топологии, то есть Есть какие-то порты, которых мы гарантированно никогда не должны увидеть нового root-свитча. Ну, то есть, чтобы кто-то случайно не подключил свич и он не стал вдруг под свитчом. Используется root-guard. Если мы с этого порта получаем BPDU с лучшим Bridge ID, то он становится root-инконсистент и просто блокируется. BPDU-guard. Немного похожий, но для portfast. А порт Fast, я забыл сказать, что Spanning 3 на этих портах не отключается. И, ну, по идее, мы там, там отключается компьютер. Мы не должны там получать BPDU никаких. Но если вдруг BPDUшка какая-то прилетела, то порт начинает проходить также листing, кleрнинг state, как обычный Spanning 3 порт. Если включен BPDU guard, то если прилетает BPDU, то этот порт переходит в web Disabled State. Ну, практически фактически шатдаун. Huawei тоже такое есть. ну вот там... HV, я, честно говоря, не помню, как она называется. Там защита топологии там не "air disable порт, а можно его прямо за не совсем. Ну, кстати, Edge-порт это Huawei-ская нотация. Edge-порт это из стандарта RSTP. Ну, ну да. А какая разница за disable полностью или r disable? Это, ну, в чем, в чем разница? Ну... AirDisable тебе нужно руками? Ну, в принципе, нет никакой разницы. Ну, нет, не, обез... не обязательно. Его же можно таймер поставить, чтобы он поднимал так. автоматически. Ну, или таймер, или руками, да. Нет, просто я вижу, может быть, это имеется в виду какой-нибудь там... Э, я вот не знаю, AirDisable э, на L1 он виден будет? Я не помню. На По физическом уровне. Вот я что-то, блин, да, что-то фига. Может быть, в этом Ну ладно, короче, да, все. Ну, Потому что если на путь пакеты не отправляются и не принимаются. Ну, в принципе, да. Окей, okay. следующий Loop Guard. Mm -hmm. uh, тут напомню, что root bridge отправляет vpd каждые 2 секунды, остальные свечи его RealRate, добавляя свой собственный бридж ID. И designated port сегмента также отправляет в этот сегмент, несмотря на то, что соседи блокируют линки, эти VPD-ю. И соседние свечи на заблокированном линке все равно продолжает принимать эти BPD-юшки. И если по каким-то причинам вдруг BPDU пакеты перестали прилетать с этого порта, то вот порт переходит в loop inconsistent state. Тоже фактически. Redisabled. Позже в RSTP это будет немного изменено. Так называемый Bridge Assurance. Об этом позже поговорим. И для защиты от Unidirectional линков, был разработан UDLD протокол, работает в двух режимах, Normal, когда линк просто маркируется, что он Unidirectional, и отправляется там SNMP trap или слог сообщения и все. И aggressive mode, когда, если зафиксировано, что link Unidirectional, то он переводится в RDisabled State. Таймеры там можно оттюнить до, по-моему, до но По умолчанию детектирование линка происходит в течение 45 секунд, то есть довольно-таки медленно. Но смысл тут в том, чтобы отключить линк до того, как STP переведет его в форвардинг, стоит и знакнет l 2 петлю. То есть 45 секунд, это меньше, чем 50 секунд, то есть, соответственно, петля тоже не образуется. Альтернативы для этого хозяйства, ну, сейчас они появились, например, LACP, управляет специальные пакеты, чтобы проверить, что линк не Unidirectional. И с появлением линков 10 гигабит Ethernet, там уже встроены механизмы Ethernet ONDM, я не помню название стандартов, но они тоже проверяют, что линк Unidirectional. Ну и последнее, это как бы не улучшение, просто BPDU-фильтр, фактически отключение STP вообще на порту. Довольно-таки опасная команда. И надо тогда. Да, никогда, никогда так не делайте, да? А чем отличается от bpdu Guard? bpdu Guard блокирует порт, если BPDU-шка получена. А BPDU-фильтр ничего не делает. Он не отправляет, не принимает BPDU-пакет. Mm -hmm. Ну, это поясните, в очень специфических ситуациях надо включать BPDU-фильтр. Поясните, чем опасно? Ты отключаешь STP на порту. Ну, то есть ты даешь mm -hmm. петле образоваться Что? спокойно. Да. Два таких порта соединяешь одним линком, и все. Привет сети. Ну, у меня на проекте, я, например, выключаю кое-где. Приходится. А вот, кстати, я, я что-то сейчас сходу не могу придумать, где это может понадобиться. Mm -hmm. Ну так, хотя бы. Я понимаю, что это достаточно специфическая должна быть такая штука. Ну вот, к примеру. Ну, есть такая платформа DPI. Но uh -huh. Нужно И она для меня, ну, для сети, выглядит как хаб. То есть она с одного порта как получил получила пакет, через другой порт его то есть in и out. и нужно как-то трафик прогонять через эту платформу. Ну, uh -huh. попробую сейчас объяснить. Используюсь два VLAN в одной сети, но в разных VRF. И uh -huh. я на двух портах, на одном свече строю соседство с самим собой. Uh -huh перекидываю, соответственно, так трафик. Ну и если так сделать просто, фактически это замыкание петли на самом свитче, два порта объ... соединить одним линком. Он Все, забл... я понял, да. Я, я понял. Прикольно. Интересно. Это выбора DPI выступает как прозрачный прокси для пакетов через него пролетающих. Соответственно, нужно как-то эмулировать это поведение. Mm -hmm. ну, то есть он в маршрутизации не участвует, приходится как-то выкручиваться. Ну, по 8021D, ST у меня все. Есть вопросы. Ну, не знаю, у слушателей да. там есть вопросы, товарищи в чате. Макс, а ты в чате? Ты следишь? Да, да, я, я слежу, да. Часть Нет, в чате говорят не не не. Не-не, ну Ну, давайте тогда в 8021W, наверное продолжаем. Да. RSTP. Несмотря на замечательный, прекрасный uplink fast, поддерживался он не всеми вендорами и вообще привести этот проприетарный цисковский протокол, позже был разработан RSTP 802.1w, разработан в 2001 году, я, наверное, могу ошибаться. Тут, чтобы топология сошлась, свечи уже не полагаются на таймеры, а используется так называемый agreement proposal, предложение, соглашение, процедуры синхронизации. Формат BPDU точно такой же, но используются некоторые флаги, которые раньше не использовались. То есть это позволяет взаимодействовать RSTP-домену с Command Spine 3. Появились новые роли портов. Ну, root port, -порт, Designated-порт все то же самое, а альтернативный и backup -порты это новые. Здесь лучше посмотреть на картинку. Это страничка 3. Ну, альтернативный порт, он в Cisco был альтернативным, в стандарте он теперь стал называться так. А бэкапный порт, это, как сейчас попробую вспомнить официальное определение, это порт в том же сегменте, где у свеча уже есть один линк. И если этот предыдущий линк упадет, то бэкапный порт может стать рутовым или designated, а может и не стать. Такое вот определение. Роль порта назначается или определяется вот в процессе этого proposal agreement механизма. После чего определяется уже состояние порта. Состояние примерно те же самые disabled, discarding, learning и forwarding. То есть исчез listening стоит. Про формат PDV я рассказал. До этого 802.1d я рассказывал, что есть... LoopGuard. Это когда порт блокируется, переводится в R disabled, если заблокированный порт перестает получать BPDU. В RSTP это изменено, то есть не только root bridge отправляет BPDUшки со всех портов, а вообще все свечи со всех портов, ну, кроме того, тех портов, которые не с кстати, отправляют BPDUшки. Это называется bridge assurance. У цирк-документации говорится, что только его можно глобально выключить. Вот. Я ни разу не встречал ситуации, зачем бы это было нужно. В общем, все везде хорошо. Максэйдж uh, таймера здесь тоже нету. И определение, что сосед упал, происходит, если три випидиушки uh, подряд с порта не были получены то после этого RCP может предположить, что, наверное, порт можно переводить в forwarding state, но так как BPDU нету, сразу же перевести forwarding нельзя, поэтому прогоняется через все стейты common Spanning 3, listening, learning. А типы портов в зависимости от дуплекса определяется link pvite point-to-point, на который как раз rapid Spanning 3 и отрабатывает очень быстро, и так называемые shared линки. Это те линки, которые работают в полудуплексе. Тут пропозал агримент не работает, потому что он работает между двумя свечами. На shared линках может находиться несколько свечей. И на таких линках RSTP переходит в режим Common span 3. То есть все те же таймеры и долгая долгоисходимость. Если у нас на сети есть какой-нибудь коммутатор, на котором включен не RSTP, а просто STP, весь L2-сегмент перейдет на STP, или только вот этот конкретный кусочек, где нет RSTP? Что ты сегмент? Линк? Ну, вся вся L2-сеть вот эта с, нет, с коммутатора? Нет, нет. только вот этот порт перейдет на Common Spanning 3. Ага, понятно. А, механизм пропозал agreement, как у нас работает. Ну, предположим, у нас есть свечи, по которых уже топология сошлась, и подключается новый свич, который объявляет себя новым рутом. Ну, допустим, у него Britch ID лучше, чем существующий в сети. Как только свич, к которому он подключается, получает от него VPDU, что вот я новый рут, свич, который получил VPDU, блокирует все не-Edge порты и отправляет агремент к этому апстрим свечу новому руту. И, собственно, после этого сразу же переводит этот upstream-link. Это становится root-портом, он переводится forwarding state. А со, всем, со всех портов, которые до этого были заблокированы предыдущим шагом, он отправляет проползу новый, что вот новый root появился, у него такой-то ID и такой-то для него кост. Ниже стоящие свечи повторяют эту операцию точно так же. PPD-ушка получена. Блокируются все NH-порты, отправляется агремент на вышестоящий порт. Ну, то есть как бы синхронизация идет волнами. И если топология очень большая, ветвистая, и там много межсвечевых линков, то это может занять довольно-таки много времени. Плюс в кольцевых топологиях, если достаточно большое кольцо, то тут тоже могут возникнуть проблемы. Ну, вот я похоже на двух из них остановлюсь. Ну, сходимость значительно улучшена за счет этого механизма. Вообще объявляется, что там до 2 секунд. Но, еще раз повторюсь, очень сильно зависит от топологии, насколько она сложная в плане того, что как свечи между собой соединены. Если 10 свечей в full mesh, там сходимость явно не 2 секунды будет. Изменения в топологии тоже изменились. 802.1D. Если линк упал или поднялся, то это Topology Change. В RSTP это немного иначе. Yeah. Topology Change появляется только если не Edgeport переходит в Forwarding state. И Edgeport это то, что в CISC конфигурируется как portfast. Fast. TCMVPD отправляется со всех designated портов в течение двух low интервалов, то есть 4 секунды. И вместо Edging как 802.1D в режиме ставить 35 секунд, здесь свечи сразу же обнуляют свои CAM-таблицы. Ну, это приводит к тому, что количество анонм Unicast флайдинга сильно возрастает. То есть, если изменение в топологии произошло, то можно увидеть сразу, что утилизация линков подпрыгивает на какое-то время. Если топология большая, то это как бы волнами тоже идет, каждый свич будет в течение двух секунд отправлять вот эти TCNVPD, И во всем домене, соответственно, будут обнуляться скан-таблицы в течение ну, минимум 4 секунд. Если топология очень большая, то это время, естественно, увеличивается. Может и CPU подскочить вместе с этим? Mm, да нет, почему? Ну, были такие ситуации у меня, когда начинается... Не то, что по вот там пара раз упала, поменялась топология. CPU подскочил, потому что начались переизучаться ARP, начали изучаться маги. А, ну это если изменение в топологии, тогда да. А если вот там, да. обычный порт, куда подключили компьютер, но не включили Edge-порт, то ну, тут вряд ли цепью подскочит. У меня вот была другая ситуация. Заказчик жаловал, что вот у него поднимается любой линк на свече, и в течение там, пары секунд просадка трафика происходит. И как бы я не смог разобраться до конца, потому что проблема была не совсем у нас, еще и ЦИСКа была, ну, было предположение, что виноват шторм-контроль на ЦИСКе. Но шторм-контроль ограничивает бродкаст-пакеты, а новым Unicast это как бы все-таки не бродкаст-пакеты. У них маки не бродкастовские, а юникастовые. Поэтому я не уверен, что это как-то связано. Если кто-то знает, дайте знать. Так, ну Дальше улучшения по сравнению с 802.1D. Эти порты появились... Fast, который у Cisky. Аплинг Fast больше не нужен, потому что RSTP не полагается на таймеры, а про Agreement. Backbone Fast работает немножко иначе. Напомню, использовался механизм RLQ. Сейчас в RSTP обычно, если заблокированный порт без стоит, он не отвечает ни на какие, ни на пропоузл, не участвует как ни в чем. Но есть два исключения. Если на заблокированный порт прилетает BPDU с худшим root-bridge-id, то есть сосед потерял рута, линда рута, и объявляет себя рутом, то ему сразу же отправляется пропозал с текущим root-bridge-id. Ну, и если на заблокированном линке прилетает BPDU с лучшим bridge-id, чем текущий, то вот тут же сразу же начинается процесс синхронизации, пропозал агриммент. То есть, не полагаемся опять же на таймеры и очень быстрая сходимость. Ну и лупкарт больше не нужен, потому что используется Bridge Assurance. Все свечи, всех портов, кроме заблокированных, отправляют BPD-юшки. Теперь проблемы с RSTP. Ну, расходимость я уже сказал. В больших топологиях она может занимать какое-то время, но это по-прежнему лучше, чем 50 секунд, чем 802.1D. Проблемы у RSTP, в кольцевых топологиях. Честно говоря, я их ни разу не видел, только читал. Смотреть у меня тоже не получилось. Предположим, у нас есть кольцо свечей, много-много свечей, и есть один root-bridge вверху кольца. И, допустим, он падает. Соответственно, два сегмента, слева и справа, начинают синхронизироваться навстречу друг другу. Где-то внизу кольца они встречаются, и С одной стороны, root-bridge лучше появляется, и синхронизации, как только вот две волны синхронизации встретились, потом идет обратная волна синхронизации влевую, например, в левую, например, сторону. Вот тут трудно объяснить. В ссылках я привел ссылку на статью на ine.com. Там это прямо разбирается пошагово. И вторая тоже проблема, это так называемые race conditions и count to infinity. Также в кольцевых топологиях и в некоторых случаях сходимость может занимать до 30 секунд. Это, например, также рутбридж упал, но информация о нем где-то внизу кольца еще осталась. И, соответственно, когда волна синхронизации добегает до свеча со старой информацией, он говорит, что старый рутбридж еще жив, и волна синхронизации наверх идет опять. У ЦИСКИ, естественно, в свой первый ланд Rapid Spain 3, так называемый Rapid Perlion Spain 3 Plus. Вот все то же самое. Perlion Instance Spain 3, который работает также по всем правилам э, RPST. Здесь все. По RSTP есть вопросы какие-нибудь? Uh, тут в чате задают вопрос. Uh, у Huawei какая-то своя реализация RSTP? Вот здесь пишут некий RRPP. RRPP есть? Немного другое, да, я про него тоже позже расскажу. Это не Spanning 3, это специально разработано для кольцевых топологий, провайдеры очень любят сходимость 50 миллисекунд. У CISC это Resilient Ethernet протокол REP. Но это замена Spanning 3, я в конце расскажу немножко. А Есть такой неработающий, несуществующий протокол ERPS, Ethernet Ring Protection Switching. Но вот RPP работает точно так же, как и RPP, и REP. у CISC, они По принципу работы это ERPS. На Википедии вкратце можно прочитать про него. Я про ERPS только упоминания слышал. Читал, что да. не видел. Ну, то есть это как бы стандарт, который, я так понял, не используется в чистом виде. Угу. Так, ну Huawei. Huawei очень любит играть по правилам, скажем так. У него поддержка всех стандартных. 802.1D, 802.1W и 8021 s То есть классический команд Spanin 3, один инстанс на все Виланы. Классический RSTP, один инстанс на все Виланы. Ну и MSTP. То есть PRVL, Spanning 3 у Huawei, к сожалению, нет. Ну и слава богу, у него тоже проблем хватало. Это, ну... Не знаю, я не буду спорить. Ну, конкретно мне в моих топологиях очень бы пригодился вести. Так, Нет, ну, проблема там Проблема только Соответственно, ту, которую решает Следующий наш стандарт Только ну, за счет того, если у тебя много вланов То у тебя много инстансов Соответственно, много процессоров уходит на то, чтобы их обрабатывать Собственно, вот и, и вся проблема Но я считаю, что Перевешивает как бы э Плюсы, перевешивают минусы да. Э -э поэтому, да Почему они не сделали Первилом, не непонятно Странно Малухловые, ну, ну... потому что очень любит стандарты. именно вот что по стандартам реализуют. Ну, ну тут удобно, можно. Это тоже фактически, наверное, уже как бы можно за стандарт посчитать первилл. Ну, не знаю. Ф Ладно, ну если давайте, давайте дальше. Самое интересное, если кто RSTP еще все более-менее понимает и представляет, как работает, MSTP, ну для меня точно темный лес. Ну. Если будет непонятно, спрашивайте. Попробую углубиться. Собственно, для этого, для этого мы сегодня и собрались да. все со, со слушателями. Но давайте приступим к главному, так сказать, блюду. Uh -huh. Так, MSTP 802.1 S, централизован в 2005 году, изначально был разработан Cisco и назывался MISTP Multi Instance Spanning 3. В чем проблема была с RSTP, с PVST, ну, помимо сходимости 802.1d? Один инстанс на VLAN, то есть, например, если у нас в трамке 2000 VLAN, то мы будем каждые 2 секунды получать 2000 BPDU, которые будут цепиться на центральный процессор. И при этом количество топологий, как правило, довольно-таки ограниченное. То есть, если нужен трафик инжиниринг, нужен load balancing, то... Нужно вручную для каждого вилана задавать приоритеты, косты и все такое прочее. Все это сложно поддерживать. особенно В особенности виланов очень много на L2. Но это довольно-таки сложно. И MSTP поэтому отстрагируется от отдельных виланов. Используется понятие инстанса и региона. Инстанс... Э то есть можно сгруппировать группу виланов, которые будут использовать одну и ту же топологию. Виланы ну, 10 до 20-30 будут пускай в инстанции 1, а виланы 40, 50, 60 в инстанции 2. И у них будет разная топология. И при этом BPDU рассылается не в первый а вообще только в нулевом инстансе контрольном. И чуть позже я до BPDU дойду. Регион. Регион это группа свечей, у которых одни и те же настройки. Это имя региона, revision number и маппинг виланов по инстансам. Еще не сказал самое главное. Под капотом у MSTP все его выборы рута, блокирование портов и все такое прочее работает на RSTP. То есть та же самый э, механизм, proposal-agreement, быстрая сходимость, ну и все те же проблемы с кольцевыми топологиями, они в MSTP никуда не делись. Ну, большой плюс MSTP в том, что он может, ну, во-первых, абстрагируется от RELAM и может взаимодействовать с STP-доменами и с 8021 d Дальше. Про регион я объяснил. Имя региона, я думаю, понятно. Revision number. Ну, это такой параметр, по идее. Как бы он служит для, для трекинга изменений. То есть, если мы изменили какой-то добавили новый инстанс или добавили VLAN в какой-то инстанс. наверное, нужно изменить revision номер. На практике я вообще не видел, что кто-то что-то менял, включая меня самого. Но смысла в нем особого нет. То есть он не меняется автоматически, как, например, там VTP? Нет, нет. Ага, то есть он прям исключ... вручную прописывать. Все исключительно вручную. Если у тебя 50 свечей, нужно на каждой залезть и ручками все поменять. Mm -hmm. Если хоть mm -hmm. один из этих параметров будет не совпадать, отличаться, то свечи у тебя окажутся в разных доменах, в разных регионах. И там правила немного другие. А, по умолчанию, если не делать маппинг виланов, то все виланы назначаются в инстанс 0. Инстанс 0 — это называемый Internal Spanning 3, он же контрольный инстанс. Собственно, в нё, через него происходит э, обмен vpd юшками Между всеми свечами они не тегированными отправляются через native eon. Формат bpd можно посмотреть. На слайде насчет цистов, рута, порта ID и прочее я чуть позже расскажу. Если все-таки произошла ситуация, что у нас не совпадает конфигурация, и свечи видят свечи попадают в разные регионы, то для другого региона соседний регион выглядит как большой блокбокс-свич, так, так называемый. То есть все свечи, которые в другом регионе находятся, это один виртуальный свич с кучей коннектов, если они у нас есть. И информация о деталях топологии, то есть в частности, вот мапинг по инстансам между регионами не передается. Это Большое имеет значение Позже, когда дойдем до Multi-Region Это будет понятнее, надеюсь Можно на ARIA в OSP ну, ну, фактически, да, наверное Ну, Но... Отдаленно В сравнении Скорее, как автономная система BGP Ну, кстати, да, наверное, так Еще один небольшой нюанс По макпингу виланов по инстансам Сама вот эта информация, что у нас в Instance 1 такие-то виланы в инстансе 2 такие-то виланы не отправляются, отправляется хэш от этого, ну, табличка какая-то, какая-то строится табличка, что в Instance такой назначается такой-то VLAN, от нее строится хэш, и вот этот хэш отправляется уже в BPDU. То есть Switch анализирует, получает получит BPDU, Switch смотрит на имя региона, revision number, и вот на этот хэш. Если хоть одно из этих значений не совпадает, значит мы в разных регионах. Вот, теперь рассмотрим MSTP с одним инстансом. Вот. А, а, к этому нужно стремиться, если у вас MSTP домен. Лучше его не разрывать. А, в RSTP и в PVST у нас было как а, на транковом порту, может быть, несколько виланов и один VLAN forwarding стоит, а второй discarding стоит. У MSTP примерно то же самое, поскольку мы абстрагируемся от конкретных VLANов, то MSTP блокирует инстансами. Допустим, у нас есть ранг-порт, на котором находятся VLANы 10, 20 и 30. И в инстанс первый, допустим, у нас добавлен 10 й VLAN. Соответственно, на этом порту запущен первый инстанс. Ну, на самом деле не только первый, еще и нулевой, потому что через instance 0, как я говорил, происходит рассылка в VPDU, и эти VPDU отправляются в native VLAN, то есть они интегированными идут. То есть, как правило, у нас всегда на линке минимум один instance. Instance 0 и еще какой-то, если сопадение по instance идет и VLAN. Можно вопрос? Угу. А в instance 0 только native VLAN присутствует? Или туда можно и проще VLAN? Нет, в instance 0 находятся все VLANы по умолчанию. Ага, то есть, если они отдельно не выделены в instance, они находятся в instance 0? Да. да. Окей, спасибо. А. Вот из-за того, что На одном линке может находиться несколько инстансов. Циско документация говорит, что не нужно руками делать VLAN pruning, То есть не нужно руками указывать, что switchport VLAN trunk allowed 220. И у них там по умолчанию, если включаешь switchport mode trunk, то все VLAN на нем разрешены. Ну, это, наверное, оправдано для больших топологий вроде кольца, где действительно целая куча VLAN, и там фильтровать ничего не нужно. Вот, конкретно у меня на проектах, я только руками задаю, какие VLAN разрешены. Но об этом тоже дойдем. Как я уже сказал, в instance 0 находится вся контрольная информация. В instance 0 направляется вся контрольная информация. То есть instance 0 видит всю топологию. Еще раз, потому что на этих VLAN... При планировании разделения ГЛАНов на инстансы, зачем вообще это делается? Для балансировки, например, и для других целей. Когда мы дойдем до моего примера, там будет пример. Но общее правило, не нужно плодить сущности, и чем меньше у тебя инстанс, тем тебе будет проще торбошутить сеть потом, потому что для каждого инстанса нужно посмотреть, как выглядят топологии, какие линки заблокированы, кто рудбридж и так далее. Ограничение у Циска я встречал, что поддерживается 16 инстансов, у Huawei на каких-то платформах 8, на каких-то 65. У ну, ЦСК, я подозреваю, тоже 16 не предел. Нужно смотреть на конкретную платформу, на конкретную документацию. Ну, на слайде 5 пример как бы разбиение по инстансам. Это примерно похоже на те сети, которые я делал. То есть есть несколько или три свечей, но Поскольку хочется везде использовать L3, потому что у него лучше сходимость, и, как правило, заказчик лучше понимает IGP, чем Spanning 3, то везде стараемся делать L3. Тут специфика такая, что каждый линк – это один VLAN. И в этом VLAN, в интерфейсе VLAN, означает сетка нам slash 30 или slash 31 То есть, соответственно, браткасты в этом VLAN ограничены одним этим линком. Ну и поверх всего этого хозяйства бегает там, OSPF, AIS, AIS, все что угодно. Ну, если не разбивать по инстансам, то вот, вот конкретно в этой топологии, восьмерки будет два линка заблокированы. Нужно разбить по инстансам таким образом, чтобы ни один из нужных виланов не блокировался. То есть если посмотреть на картинку, я в инстанс 1 выделил виланы между свечами 1, 2, 2, 4, 4, 6 и 5, 6. Ну и, соответственно, инстанс 0 топологии выглядит как выглядит. И для Instance 1 она выглядит иначе. При этом ни один из этих VLAN не блокируется. И OSPF строит соседство по всем линкам, как нужно. Так если у нас между этими L3 свечами L3 линки, то вообще зачем здесь MSTP? Да. А, вопрос. Ну... В идеальном мире, да, но бывает требование, что нужно все-таки растянуть какой-то VLAN больше, чем, чем через один линк и тогда деваться некуда. В идеале, конечно, да, все эти линки перевести на L3 саб-интерфейсы и припеваючи, но если нужно растянуть VLAN, то ты не можешь на одном линке держать L3 sub интерфейс и VLAN Поэтому все равно VLAN Ну и даже если на L3 свече Ну, По крайней мере, я в вот знаю, если на L3-свитче включаешь новый свичпорт и переводишь его в L3, он у себя в бэкграунде все равно использует аксессные vlan хоть вот ты их и не видишь. Ну, конкретно в моем случае все равно появляется требование, что какие-то 2 vlan например, у NDM какой-то, есть требование, что в ond вот все свечи должны быть в одной подсети, приходится растягивать l 2 vlan Ну Ты между что одни виланы будут вот на этом куске между двумя коммутаторами работать, чтобы была L3-связанность, а какие-то будут растянуты? Да. Или нет? Нет, ну, если требуется растянуть э, какой-то вилан между свечами, то тут нужно смотреть, где он заблокируется. Если это приемлемо, что он там блокируется, ну, все хорошо. Можно его оставить в нулевом инстинкции, например, если он блокируется в нулевом инстинкции, там, где нужно. Я вот столько, знаешь, я с 5 минут смотрел на картинку и только сейчас вкурил, что <coughs> MSTP и Instance 0, в него попадают, соответственно, в LAN 34, 13, все те, которые не указаны в Instance 1. И из-за этого у них по-разному топология с точки зрения MSTP выглядит. Да. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, насчет картинок, вот для MSTP и Instance 0 топология на самом деле выглядит не так. Топология – та же самая восьмерка, те же самые линки заблокированы. Просто другое дело, что заблокировано, там на самом деле только на этих VLAN. Да, да, да, да. Те виланы, которые нам нужны, в стоит кстати, 5-6, 4 6, их там просто нет, поэтому они не блокируются. Слушай, а в реальной ситуации какое количество инстансов обычно бывает? Ну, вот там классическая, там, такой 6, 6 или 3 свечей. Сколько создается Это, инстансов? У меня было то ли 8, то ли 10 свечей или 3 в домене инстансов изначально было 7, но потом сократили до 4 uh -huh. ну, очень сильно нет такого идеального решения очень сильно зависит от конкретной ситуации и конкретных требований, как тебе нужно что трафик ходил окей uh -huh. okay. а это нормальная практика вот так Так, так строить, честно, так проектировать. Честно говоря, когда-то я пытался найти примеры MSTP. ну, как люди строят, какие-то там best practices, я ничего не нашел. Нет, даже вот без MSTP, а вот ну, делать такую большую, как сказать, L2 сеть, что ли. Ну, это не L2 сеть. вот-вот, конкретно в этой схеме. И главное, нигде э, не растягиваться. Здесь не может быть братка с доменом. Ну, кроме этих фелана. В принципе, да, нормальная практика. Тут все же, как правило, зависит от заказчика. Если вот он убирается, что надо так делать, у тебя выбора нет. Влад прав. Бывает возникает такая ситуация. Я просто сам занимаюсь построением IPBB. И бывает такое, что нужно растянуть какой-то из вланов, там на все устройства, входящие в IPBB. Тут же как правильно сказал, Влад там. По-любому может возникнуть такая ситуация, что в дизайне потребуются еще какие-то валанчики иметь. Тогда а да. Ты в аэропорту? Нет. Просто от тебя такой шум идет от турбин. Сори. Еще пример в GA, например, Биллинг, тоже очень любит в один валан все засовывать. Переделывать, как правило, это очень трудно. Ну, потому что разное оборудование. Не все это умные маршрутизаты или там или три свечи с GSN, это вообще какие-то линуксовые машины. То есть все время приходится выкручивать. Попрошу не говорить, какие-то. Самые лучшие линксовские машины. мы оставим без комментариев. Ну, конкретно в этой топологии можно было сделать все еще даже проще. В инстанс 1 добавить Rilane 12 и 5.6. И все прекрасно поработало. Ну, на стойзе в инстансе 1 участвовали бы только 4 свеча. 1 свеч 1, свеч 2, свеч 5, свеч 6. При этом между собой бы они тоже даже не общались в пределах этого инстанса. Тоже бы все хорошо работало. Это понятно? Отдаленно. Надо будет это пересмотреть, переслушать еще раз. Да, это согласен. Да, надо как-то ну переуладывать. У меня, в голове. У меня с... сам, сам дизайн не укладывается пока в голове до конца. Ну Держание нужно о том, что вот если у нас инстанс, в котором находится VLAN. если вилан этот есть на линке, значит этот линк находится в этом инстансе и мемострип mm -hmm. блокирует инстансами не виланами. Не, это понятно. В принципе, твое описание MSTP, понятно, как работает. Я пытаюсь натянуть MSTP на вот этот, на эту схему. Пока не получается. Ну ладно. Ну, может, я усложнил. Ну, далее по механизму работы. В каждом инстансе также выбираете свой root bridge. Также блокируются линки, то есть независимо. У все разные топологии, но они не первый лан, а первый инстанс. Так, ну, я помню, в вопросах было про миграцию. Вот, ну, пример миграции, как у меня, например, что это происходило. Нужно, нужно было добавить в инстанс какой-то VLAN. Тут вариантов нету. Нужно сходить на каждый свич и руками менять. При этом, соответственно, как только ты применяешь конфигурацию, свич тоже переходит в другой регион. И, соответственно, там немного другие правила. Но в целом никаких в этом проблем нет. Как это вообще делается, если взять вот эту топологию, те линки, которые в заблокированном состоянии, не вручную шотдаунятся, чтобы не было петель в топологии вообще. И потом, начиная с самого края топологии, заходишь на каждый свеч, меняешь конфигурацию, ну и так, шаг за шагом. А тут обычно есть недопонимание, что на границе регионов, 3, MSTP работает как Command Spanin3. Как я говорил, MSTP везде использует RSTP логику. То есть даже между регионами сходимость по правилам RSTP, proposal agreement, и сходимость там за миллисекунду происходит. Ну, конкретно у меня была миграция, мигрировали циски и Huawei, потери трафика вообще не было. Ну, по крайней мере, мы их даже не заметили. Что когда изменилась конфигурация, Парты никакие не блокировались, свечи в другом регионе, ну, ну и что? Парты форвардаются, все хорошо. Потом, когда во всем домене конфигурация изменена, нужно еще раз проверить, что все видят правильно. рубриджей. Линки поднимаются, проверяется, что заблокировалось там, где и было. На этом все. При планировании, ну, это не всегда возможно, но если есть возможность, то в инстансы можно добавить запасные какие-то виланы. Но это очень редко, когда возможно. То есть, чтобы в дальнейшем. Хотел просто вставить, что на самом деле не обязательно. Не знаю, правда, насколько это в продакшене применяют, потому что это как бы достаточно стрёмная штука. В общем, короче говоря, то есть не обязательно проходить по всем свечам в, в MSTP и настраивать инстансы. Потому что есть такой, значит, VTP, ну, многие, наверное, сталкивались, да? Как он, господи. Вилан Транкин Протокол? Кажется, переводится. Так вот, его, короче, третья версия позволяет м -м, синхронизировать э, базы MSTP, то есть мы фактически делаем, то есть он работает как обычный VTP, э, но только не для, э, не для э, да, как это, land database, как это будет по-русски, ну, ну не для, ну land database, да, хорошо. То есть мы заводим в только на одном свече, они по всем свечам сразу разбегаются. А в версии 3 он еще позволяет таким же образом руководить MSTP. То есть мы назначаем некий, выбираем свич, который у нас будет, как бы, грубо говоря, там, мастером, да, сервером в терминологии VTP. А остальных назначаем клиентами. Ну На самом деле в третьей версии там чуть сложнее, но общий смысл такой. То есть мы делаем, меняем базу. MS, MSTP то есть, например, добавляем в инстанс еще один ВЛАН, и э, эта база рассылается на всех ну, на клиентов э, VTP домена. То есть не, не, ну, не, не обязательно как бы, по всей сети бегать э, менять. Просто другой вопрос: насколько это надежно и насколько это отрабатывает в продакшене. Не знаю, но как бы но э, такая тема точно есть, да? то есть. Не знаю, насколько она применяется. Поделись Ленка, потому что я, честно говоря, первый раз слышу, что VTP вообще хоть как-то связано с MSTP. Про разные да, статьи. да, ну это, треть, это просто третья, третья версия, да, э, третья версия VTP. То есть VTP анонсирует соседям, что у нас в Instance так такие-то виланы? Да, да. Такой же вопрос был у нас от какого-то слушателя, я тоже не понимал, как VTP сразу связан с STP, но тут все раскрывается. Ну тут так. на самом деле много вопросов надо почитать, потому что помимо инстансов у нас еще есть Ревижн и э, имя региона. Не. Ну, я так нет, не нет, не не нет, естественно что все это нет. Естественно все это как бы все одна база, и все поддерживается. Ну, грубо говоря, рулится с одного с одного свеча. Ну, ну я кину, потом мы к, к, к, к, к не к статье, как это называется, к, к посту, к Да, шок, шо, ну, там э, Найду ссылочку Ну, общий смысл Это VTP 3.0 просто, почитать mm -hmm. Ну, я только слышал, что там Защита от проблем, которые с VTP V2 Были Ну, круто, на самом деле, если это так Действительно, облегчает жизнь mm -hmm. Особенно, если топология большая Но это если у тебя cisco шоп Если у тебя другие вендоры есть, то выбора у тебя не остается Да, безусловно, безусловно, да Я не сказал, это, естественно, работает только на Cisco. Ну, вообще, есть какие-то системы, наверное, управления, где это автоматизировано, просто я лично такого не встречал. Ну, вот, на самом деле, мы вот только что в, в чате, значит, как раз об этом говорили, и э, спрашивают, затрагивали мы тему неких скриптов, которые бегают и по сети, как бы, и меняют конфигурацию, да? Мы, я, я ответил, что у нас была серия выпусков по, про проект НОК, который отчасти решает как бы этот вопрос. Вот если не, не слушайте не не слушали послушайте у нас Марат сколько у нас три по-моему выпуска было про НОК у нас два выпуска два да вот где собственно автор проекта ног рассказывает о своем так сказать детище и мы там в том числе затрагивали э, вопрос конфигурирования вот mm -hmm. ладно что-то мы от, отвлеклись давайте Про этот самый-то да, С одним регионом так... да? Ну, относительно. Надо просто вложить в голове. Концепция достаточно сложная. Будет хуже. Ну, ну да. да. мультирегион. Топология, страничка шестая. Переявки. Тут нужно разобраться с топологией, с терминологией MSTI 0. Инстанс 0, про который я уже говорил, Ctrl инстанс, он называется еще IST Internal Spanning 3. Внутри него передается информация о регионе конкретном. И передается она через Native VLAN. Если Native VLAN странку убрать, то свечи перестанут общаться VPD-ушками. Может обернуться также петлей. Информация об инстансах. По каждому конкретному инстансу внутри одного региона передается в поле mRecord BPD-шке. два 20 слайд назад можно посмотреть. Ну, это примерно как в ISAIS, uh, TLV, TypeLand, Value. И на один инстанс идет один mRecord. Вот ну, там, соответственно, свой root, свой cost и так далее. Между регионами, как я уже сказал, что они друг для друга выглядят как uh, Blackbox IC то информация между регионами об инстансах конкретных не передается. То есть M-рекорд между разными регионами не пересылается. Поскольку Control инстанс у нас 0, то таймеры также настраиваются для инстанса ноль и все остальные инстансы их просто наследуют. Теперь небольшой концепт, который нужно понять. Это CIST Common Internal Spanning 3. Это Spanning 3 дерево, которое единое для всего MSTP домена. То есть сколько бы там регионов не было, то есть вся полностью картина топологии это uh, Common Internal Spanning 3. И в этом дереве выбирается root bridge. Все по тем же правилам 802.1D. Если на картинку смотреть, это у нас Switch 1, потому что у него наименьший MAC адрес. Он становится... Если регион возьмем. Первый регион, это регион, в котором находится cist-root switch1. В этом регионе cist-root является и ist-root или cist-regional-root. Сейчас, наверное, очень сложно все это понять. Но считайте, что это root bridge для инстанса 0 в своем регионе. Если возьмем регион 2, то он также... Он видит cystroot, это Switch-1, и он должен выбрать у себя cystregional root или root в нулевом инстансе. В нормальной ситуации в регионе 2 это стал бы switch 4. Потому что у него MAC-адрес наименьший среди вот этих трех свечей в этом регионе. Но тут есть небольшое правило. Если, в реги... Если конкретный регион не содержит cystroot, то есть у нас cistroot, это switch1, он находится в регионе 1, не в регионе 2, то регион 2 должен изменить правила выбора regional root, root для инстанса 0 на другие правила. Правила здесь то же самое, что 802.1d, то есть switch с наименьшим кастом до root. Но между регионами считается только... External path cost, то есть линки, которые находятся на границе регионов. Ну, в нашем случае линки между свечами 2, 6 и 3, 5. Это, эти свечи являются boundary-свечами, потому что они находятся на границе регионов. Соответственно, при подсчете каста до root-свеча, свеч root 6 учитывает только линк, стоимость линка в сторону свеча второго и свеч 5 в сторону свеча третьего. Стоимость линков от свечей 2 и 3 до свечи 1, то есть внутри первого региона она не учитывается. Вот. В нашем случае свитч 5 становится цист-риджинал потому что у него bridge ID меньше, чем у свитча 6, т.е. тайбрейкинг он выигрывает. А можно вопрос, или, или есть ошибка, или я что-то не могу понять. Вот внизу у нас, то есть вот под вот этой схемой с реджинами у нас получается ну rigine выше да, уровня то есть получается у нас э, switch r1 должен вместо r2 должен быть э, switch 5 или нет нет нет нет нет это вся вот эта вот конструкция про которую я сейчас рассказал с, раз, с двумя разными регионами для региона 2 Регион 1 выглядит как один switch То есть картинки ниже это Switch R1. регион 2 для Switch, для региона 1, выглядит как тоже один Switch. Switch регион 2. И они соединены вот этими двумя линками между регионами. А, все понял. Угу. Ну так, а еще вопрос такой. Если мы говорим, что в инстансе нулевом, расстраивается топология для Native VLAN, ну, к примеру, да, для Native VLAN только, то как-то эта информация между регионами тоже никак не передается? То есть они... Передается... Нет. Информация, естественно, передается, не передается. Информация о деталях топологии не передается. То, что у нас есть еще какие-то инстанции внутри региона. Отправляется просто в VPDU, что у нас вот Cistroud Bridge такой-то. И вот такой-то. Ну, формат VPDU на слайде 4 есть. То есть формат BPDU примерно такой же, как в Wallet или 8021 d Понял, да. <кхе> а, и и циструд они совпадают всегда? И струт и циструд только в регионе, где находится циструд, совпадают. А, все, понял. Для региона, где CIS-рута не находится, AIST-рута, ну, да. CIS-region-рута выбирается по другим правилам. И об этом нужно помнить. Если вы собираетесь строить большую сетку с несколькими регионами, то вот эти вот изменения в правилах выбора рута, ну, нужно их обязательно посчитать, собрать лабу, посмотреть, что где заблокируется. Потому что может получиться так, что блокируется не там, где нужно. если собираетесь строить большую сеть с несколькими регионами, подумайте еще раз. Ну, да, да. Лучше всего один регион. Там все более предсказуемо и понятно. Ну, бывает, что выбора нет. Ну, и назад. Это... Если мы MSTP строим с одним инстансом и с одним регионом идеально. Ну, нет. а чем он тогда будет отличаться от этого самого RSTP? Идеальное это RSTP. Ну, так и есть. Да. И все замоблено в инстанте. Есть в STP. Ну, вот эта вот вся абстракция двухуровневая, с виртуальными свечами в виде регионов. Это называется Common Spanning 3 CST. Вот эта вот картинка внизу, два свеча. Это называется Common Spinning 3. Вот на этом уровне мы STP уже взаимодействует со всеми остальными: 802.1D и RPVST, например. На этом уровне на каком? Ну, Common Spanning 3. А, понял. System. Ну, это не 802.1d, это просто общий Spanning 3 для всего домена. Ага, uh окей. -huh. Okay. Ну, блокирование линков также, как обсуждали, это происходит. TCM, Topology Change. Topology Change внутри одного инстанса они влияют только на регион. Точнее, они даже влияют только на этот инстанс в пределах одного региона. То есть, если у нас там Вилана 10 и 20, произошел Topology Change, опущенный в 10-м вилане, обновлят таблицы и 10-й, 20-й, 30-й виланы. Topology Change CIST, например, в линке между регионами, они распространяются между всеми регионами, но применяются только к баундере линкам то есть к линкам, которые между регионами находятся. Ну и изменения в CST, то есть во всей вот этой топологии, они затрагивают все инстансы во всех регионах. То есть если у нас вот этот вот Common Spion 3 подключается еще к какому-нибудь PVST-домену, и что-то там произошло, то получим большое возрастание флайдинга науну и потому что все везде 0 от таблицы. И я забыл еще сказать про мастер-порт. Каждый регион, в котором не находится Cisruot, все инстансы видят root-порт на руте, как мастер-порт. Вот это понятно? Нет. Ну, тут лучше посмотреть на картинку. Это порт. Я как... смотрю. Мастер порт это порт на Cystrigional RUT, на руте в Instance 0 в этом регионе, который смотрит в сторону Рутбриджа. Э, ну, фактически, это точка выхода из региона в сторону Рутбриджа. Как мы помним, Рутбридж — это свит, через который проходит весь трафик. Ну, да, И небольшой нюанс насчет э, мастер-порта в том, что он переходит в forwarding state только когда внутри региона все инстансы сошлись и все синхронизированы. То есть, если там постоянно какие-то изменения в топологии, то можно получить, что регион будет изолирован от всей остальной топологии. Ну, у меня <coughs> мультирегион и все. Слушай, ну вот я думал, что один из плюсов MSTP это... Иерархическая структура, которая позволяет, ну, как минимум сократить, сократить то время схождения, про которое ты говорил, там, до 30 секунд в межсетях. Ну, в кольцевых. То есть, именно благо... Ну да, пусть нет, не в кольцевых, а именно в межсетях, когда слишком много всяких линков и слишком сложная получается топология. Вот, и, типа, время схождения увеличится. Или я не прав? Ну... No. Не совсем. И никакой иерархии MSTP не подразумевает. тебя, как бы, слоями инстанса идут. Для инстанса 1 у тебя там одна топология, для инстанса 2 другая топология. просто делаешь балансировку. Yeah, с с инстансами понятно, с регионами. То есть между регионами, если. То есть внутри региона, как бы получается, ну, это одна замкнутая часть. Другой, другой регион другая, а между ними тоже на STP. Ну, да. Если честно, в жизни я никогда этого не видел. Это нет хорошей жизни делать, я думаю. Хорошо, тогда какие проблемы решает MSTP по сравнению с RSTP? Вот. С классическим РСТП. Ну да. Ну классический RSTP у тебя одна топология для всех ВИЛАНов. Это первое, да. Ну и все, этого достаточно. Все, Да. Mm -hmm. Mm -hmm. Нет, ну на самом деле он решает э, проблему, когда у тебя много ВИЛАНов, когда у тебя там 2000, там 1000 даже ВИЛАНов, то у тебя 1000 инстансов. MSTP их сохраняет, вот у тебя, ну как бы стандартно у нас сеть, да, строится... Это ты uh... про RPVST говоришь уже. Да, а мы про что? А мы просто про RSTP. Ну, да, понятно. Ну и самый главный плюс MSTP, он стандартный, его, как правило, все вендоры поддерживают. У CISC нету классического RSTP, нет классического Common Spanning 3. У них вот PVST и RPVST, и есть еще MSTP. Если тебе нужно соединяться с Cisco, у Huawei, например, у тебя нет выбора, только MSTP. Ну, у других вендоров я не знаю, но обычно MSTP, вот насколько у меня были еще Alcatel, там MSTP поддерживался. То есть везде, если нужно взаимодействие с вендорами другими, не моновендор сеть то выбор не только MSTP. Соб, ну, Извини, буду. наверное, общем, я повторюсь. Все сидят переваривают. С инстанс... <сORTS> да, <сORTS> <сORTS> с инстансами, если что мне не дается это слово, понятно. Они как раз вот и нужны нам для того, чтобы создать различные топологии для разных виланов. Регионы для чего? Это запоздалый вопрос. Ну, Еще раз повторюсь, я никогда не видел малтирегион топологии, ну, сознательно сделанных, только при миграции. <свят> я могу предположить только, что две большие ландсети объединяются, и объединяются не через маршрутизатор. По неволе приходится объединить э, эти два домена. <свят> ну и поскольку у них там своя как бы изолированная одна сетка и другая, то пускай они остаются в разных регионах, там все и так хорошо. Не обязательно два линка рисовать на разных свечах, как я здесь сделал. Можно сделать M-Lag, можно из channel сделать один. Как-то выкрутиться. Mm -hmm. M-Lag — это мультичасть Lag, да? Да. Mm -hmm. Я чуть позже немножко расскажу про это. Ну, варианты mm -hmm. есть. Но еще раз говорю, это не от хорошей жизни явно. Слишком сложно. Хорошо. Давайте все. все просто, нет, просто все сидят и пытаются, значит, э, вот, а вот как бы как, как бы я это сделал, для чего бы мне это могло понадобиться, да, вот да, как-то да. мыс, инжен, инженерная мысль работает у всех вот одинаково, все сидят, пялятся на эту картинку, вот я сейчас себя поймал на мысли, что наверняка так и все остальные делают, и думают, блин, а вот для чего бы это могло бы понадобиться, -то? зачем так я, зачем короче, такое сейчас... извращение? Я сейчас ищу парня из LTEX какого-нибудь, который к нам пришел и рассказал. И э, к, тут наш новый коллега в КВВ, он как раз оттуда. Я, говорит, знаю оттуда много людей. Только, говорит, одни умные, а другие разговорчивые. Mm -hmm. Вот мы, похоже, к первым относимся. Не знаю, не знаю, Марат. Я сегодня везде молчал, поэтому не знаю. Ну, говорю, мы умные, мы сидим, разглядываем картинку, думаем, как бы мы сделали. Ну, может быть ситуация, что заказчик тебе скажет, что у меня вот нацистский уже настроен регион, я ничего переделывать не буду. А у тебя выбора нет, и ты не можешь скопировать его конфиг. Может, у тебя другая топология, тебе по-другому нужно сделать. У тебя выбора mm -hmm. нет, придется два региона лепить. Вот так. Ну что, друзья, что у нас еще осталось необсужденным. Я так понял, что это еще не конец. Нет, это еще не конец. Но может, быть. Слава, есть в рукаве козырь. Ну, как я говорил, MSTP умеет взаимодействовать с PVST и RPVST. Но это конкретно касается Cisco. Ну, вот тут. Два варианта возможны, когда root-bridge будет находиться внутри mstp-домена и в pvst-домене, например. Эти правила одинаково относятся как к классическому pvst plus, так и rpvst. Чтобы это работало, это называется pvst-emulation. Ну, если возьмем вариант, что root-bridge находится в mstp-домене, это предпочтительный вариант, потому что позволяет в pvst-домене делать балансировку. То есть с одного плеча будут виланы-форвардинги. Ну, один набор виланов-форвардинги. С другого плеча другой набор. Чтобы это работало, нужно в PVST домене на свечах сделать, выставить а, бридж приоритет для всех виланов меньше, чем в настроенный в MSTP домене. Если хотя бы один вилан будет а, с меньшим бридж-айди, чем а, в MSTP домене, то там Порт помечается как emulation failed, и линк блокируется. Ну и, соответственно, наоборот. Если root находится в pvst-домене, то bridge1 для всех виланов должен находиться, должен быть меньше, чем в mstp-домене. mstp в этом случае просто перекладывает информацию из инстанция 0. Ну, допустим, у нас там 10 виланов. Он просто информацию из инстанса 0 перекидывает во все эти виланы, в юшки и отправляет. 10 штук. Но во всех них указывает, что при h у нас CIS root. Вот. По MSTP у меня все. Ну и тут общее замечание по дизайну STP, на что следует еще обратить внимание. Это максимальное количество логических и виртуальных портов в STP. Это следует смотреть документацию тоже по разным шасси, потому что, ну, для для разных разные цифры. Логические порты это общее количество STP instance на всю платформу, на все шасси. И виртуальные порты это количество STP instance, выделенных на каждый транк на линейной карте. Ну, то есть логические порты это общее количество STP инстансов на всю платформу. И виртуальные порты это то же самое значение, но для линейной карты. Формулы, я думаю, озвучивать не нужно, потому что они сложные на слух, трудно все это воспринять. Mm -hmm. Ну, соответственно, если у тебя очень много инстансов, ну, очень много виланов и PVST используется, соответственно, количество логических портов сильно возрастает. Возрастает нагрузка на процессор, ну, и прочее. Mm -hmm. вот. Понятно, ну, ты пос... говорил, я еще по MCLock Да, это так называемый STP и поскольку mm -hmm. в мы уже увидели довольно сложная тема, люди обычно не очень ее хорошо понимают, ну и чтобы облегчить жизнь, были придуманы всякие разные штуки. Например, у Cisco есть FlexLinks. Это два линка, ну, условно, можно сказать, что они работают в ActiveStandby. Если один упал, второй тут же переводит в стоит. Но это без STP. STP на них не работает. Чем-то похоже на LinkFast. Насколько я помню, как AplinFast они не отправляют дами MaltCast. Чуть-чуть мы затронули REP и RRPP. REP это Cisco Resilient Ethernet Protocol, а RRPP это Rapid Ring Protection Protocol у Huawei. Это специально для сервис-провайдеров обычно в кольцевых топологиях. Они поддерживают не просто кольцо. Там восьмерки можно рисовать. Довольно-таки сложные топологии. Ромашки. Ромаш. <клы> <riding> ну, да. Ну. Они обычно. У нас здесь а... еще. У нас, у нас есть еще протокол СЕП. SEP. это работает. то же самое, что RPP, но он э, его Chain. можно. Он может Apparently. взаимодействовать с другими протоколами других вендоров. Ага. Сорепом, например. Ну, правда, я. Да. Я, правда, ни разу не слышал о его внедрении где-то. Значит, я ни раз слышал, но ни разу не видел. Ну, они примерно одинаково работают. Угу. Я знаю, RRP, я не помню, поддерживает балансировку или нет. Реп точно да. поддерживает. Он также можно его мультиинстанс настраивать, и тоже будет балансировка. Угу. Но тут проблема в том, что а, нужно вручную также зайти на каждый свич, указать, что да. эти порты участвуют э, в репе или в RRP. Ну, пройти по всей топологии. да. А раньше у нас еще был протокол RPR. Ты про такой слышал? Нет. Сейчас даже найду, как он шифровывается. Нет, не найду, наверное. Ну, в общем, это аналог RPP, только для того, чтобы он работал, нужна была специальная плата на железку. а ну, на, я... на этих платах он собирал, кольцо и собиралось. Ну, понятно, чего не прижилось. И же на всем, чем угодно работает. да. И, а слушай, а у ЦИСКИ есть проблема с транзитом оборудованием в кольце? Когда коммутатор не видит падения линка? Не знаешь? Не думаю. Они же используют мультикасты. Если бы там Нет? они потеряли, значит все плохо. Не, я вот про ту проблему, что ну, как, я так понимаю, что РЕП похоже, работает, похоже на RPP Он мастер-коммутатор отсылает какой то hello. и пока он его получает, кольцо считается замкнутым, и он блокирует лишний порт. Как только он перестает получать этот hello, кольцо считается разомкнутым, он порт разблокирует, чтобы все коммутаторы имели доступ. Ну да, там какой-то тайм-аут есть, я вот не помню. Оно только при директ-линке 50 миллисекунд сходимость дает. При индирект-линке фейлор там больше. Ну, вот цифра я от него помню, 200 что ли миллисекунд. Ну да, потому что когда DirectLink, он сразу, коммутатор, на котором разрыв произошел, он сразу же отсылает уведомление на, на мастер. А если Indirect, если с транзитом, то он как бы его не фиксирует. Там тайм-ауты. Ну, в ссылочках есть в конце. Я просто не помню. Okay. Так. Ну, следующая технология, она как бы не совсем замена Spanning 3, но тоже улучшает ситуацию, это VSS и Clustering. Ну, VSS – это Virtual Switching System. На Нацистские, по-моему, на 65-х только в свечах поддерживаются. Когда два шасси объединяются, Control Plane у них объединяется, и Data Plane, и Management Plane. То есть фактически выглядит как один свеч. То есть можно сделать Feather Channel, из линков до разных шасси, а для конечной станции он будет выглядеть, как из r до обычного одного свеча, вот. Ну и дальше это M-Lag, Multi-Chassis, и VPC, это ну, Nexus-ход, такой. Это похоже на VSS, только не стакируются свечи между собой, а просто там специальный контрольный линк между ними, в котором информация бегает. Ну, по Spanning 3 все. И по замене. У нас был еще вопрос по тому, как STP используется в дата-центрах, но я думаю, мы сможем на него ответить нормально, да? Да, ну, я слышал, что работ... в крупнейших дата-центрах используется сам STP, но без каких-либо деталей. Я думаю, в дата-центрах везде SPB и 3 Да, вот, собственно, замена STP, это два протокола 3 и SPB, которые пришли от разных организаций. Одна это ITF, другая это IEEE. И они считаются сейчас основными соперниками на этой арене. ну Я про них не очень много знаю. TRIL это ITF стандарт, расшифровывается как Transparent Interconnection of Lots of Links. SPB это стандарт IEEE 802.1 AQ Shortest Cloud Bridging. Они, насколько я посмотрел презентажки, они очень между собой похожи. Оба базируются mm -hmm. на ISIS. ISIS использует одну Ari. То есть все свечи, как ARI, один маршрутизаторы, выступают. Они используют CLNS-адресацию, вот эти вот длинные NET, mm -hmm. как они называются. И используют только роутер ID. В общем случае это MAC-адрес свеча. И только эти свечи. Ну, там, где конечные станции подключаются, они изучают MAC-адреса и отправляют. Ну, Но, чтобы при этом еще и форвардинг тоже меняется. То есть не просто там да, механизм да. изучения. Ну, если в классическом, ну, на обычном свече мы смотрим, дисплей MAC-адрес-тейбл, мы видим MAC-адрес на каком-то порту. <coughs> ну, или там, в еще. Для SPB и Trill мы видим назначение MAC-адрес следующего Trill-свеча, ну, где находится этот MAC-адрес. И этот пакет, фрейм изначально, он капсулируется Mac и Mac еще раз, добавляется специальный хидер триловский или SPB-шный, <coughs> и далее уже отправляется, ну, куда нужно он отправляется. То есть, как бы, Или 0.2. Мультикаст бродкаст у них интересно реализован. То есть, они как бы, благодаря ASIS всю топологию знают, и они просто мультикаст, ну, проблевый бродкаст рассылают как мультикаст на все свечи, которые видят топологию. Да. Ну, изначально Спасибо. Так и проблема петель не возникает. Ну да, фактически маршрутизация на L2. И она позволяет 16 путей и call кост multi-pap делать. Ну, у всех провай... у провайдеров, у всех фендеров свои навороты есть. У Cisco Fabric PAF, у HP свои, у Alcatel, по-моему, свои тоже все по-разному. Ну, тут с ними проблема в том, что они помимо классического Mac Mac используют еще дополнительный хидер, то есть нужна поддержка в асиках, и это mm -hmm. стоит денег. Ну, если... ну, правда, там написано, что допустим, в трил в и в SPB тоже их вот эти коммутаторы, в Trill Root, Root Bridge, по-моему, называется, да, они могут, они совместимы с обычными коммутаторами, то есть не обязательно все разом менять в сети. Ну да, о чем гипскулировался, Mac также Mac, также по Mac и форвардец на других свечах. Ну, в общем, дорогие слушатели, если кто-то есть у нас из дата-центров, который работал с ТРИЛ или СПБ, будет очень здорово, если вы придете, расскажете про них. Вот. Ну, кстати, у СПБ даже название не очень удалось. Яндекс выдает что угодно по запросу СПБ, кроме что-то спас бриджи. Ну делай поиск по 8021 AQ. Ну да. Так, ну вопросы? Что там в чатике не было? Ну в чатике с -с вопросы решились э, отчасти по последним комментариям про, про цист. А, да, в общем-то э, вопросов нет. те, что были до этого, они тоже, в общем-то, в целом отвечены. Так что да, мы, наверное, приближаемся к концу, да? Да, хочу сказать, что всем как бы слушателям, что в конце презентации есть целый слайд с кучей очень хороших ссылок. То есть если вы реально хотите разобраться вот под... как, ну вот я, например, как бы не могу себе в голове уложить, да, до сих пор, как по крайней мере, multi-region взаимодействует. Mm -hmm. Вот просто Слушателям говорю, кто сейчас там слушает и потом будет в записи, э, пройдитесь по ссылочкам, пробегитесь, очень есть хорошие материалы на Айни, хорошие информации. Самые лучшие, там прям разжеваны, все очень хорошо. Да, да, да. Я вот я вот буквально зашел, как бы читаю и понимаю, что ну как бы м -м, Начинаю врубаться. В общем, в общем, не поленитесь, пройдите по ссылочкам. Ты параллельно чего успеваешь и читать по ссылкам? Слушаю, Влада. Ну я я нет, я, я зашел просто глянул вообще, насколько там все страшно. Да? Вот, в общем, нормально. То есть буквально ты понял, что это, ты начинаешь по понимать. <laughs> ну да, типа того. Ну чего, давайте закругляться у нас уже что там час 54. Да, ну в среднем средняя длительность подкаста получилась. Если будут вопросы, задавайте их в группе ВКонтакте нас в комментариях к подкасту э, или пишите на info@abakal.net.me.ru. Э, спасибо, Влад. Не скажу, что я все понял, но Не, было ну, полезно. <свят> тема реально сложная, надо самому просто просидеть и посмотреть схемки и, и прикинуть, как это все будет. Ну да, да если спасибо. есть хорошее, хорошее понимание, как работает ПВСТ и STP, то открываем статью на INE, Understanding MSTP, открываем какую-нибудь IU лабу. И просто прям смотрим, как все это работает. Это прям лучше всего. Mm -hmm. Хорошо. Ну, у меня еще пара слов для наших слушателей. У нас опять проблема с программистом. Мы сменили еще двух, которые так ничего не сделали. Поэтому если кто-то у нас есть, который хотел бы помочь маленькому проекту, у которого накопилось немного проблем, то буду, будет, будет очень здорово. Вот, на этом все. 28-й опыт заканчивается. Всем спасибо. Пока. Пока. Все, всем пока.